16 часов 6 минут. Мимо праздника. Иван, зря я с тобой не поспорил на 10 кулей шишек, потому что вот мкат, Москва! А ты не видишь эту толпу и полицейские машины? <свят> Митинг, наверное. <свят> ты давно видел митинги? Ну или праздник какой-нибудь муниципальный. Рядом с праздником всегда много полицейских машин. Давай свернём и спрячемся. Да зачем? Дорога же не перекрыта, просто стоят на обочине. Авария, скорее всего. И поэтому толпа народа? Сворачивай в лес, пожалуйста, Леонидич. Давай спрячемся. У тебя паранойя? У меня паранойя только утрезвого. Если я чего-то боюсь, значит это на самом деле страшно. А сейчас я очень боюсь. Сворачивай в лес, пока не поздно. Слушай, ну не смешно уже. Я устал и хочу домой. Ты видишь? Видишь? Да. Что там происходит? Давай мы узнаем об этом потом. А куда тут сворачивать? Разворачивайся. Права отберут. Ну ты видишь, что полиция сейчас занята. Ладно, спрячемся в лесу. Может, новости скоро будут. Как ты собрался среди всех последних новостей найти новость об этом? Она затеряется. Мы тоже затерялись. Сейчас может быть это и к лучшему. Кажется, ты начинаешь что-то понимать, кроме одного. Что это за туман? Он рассеялся на 5 минут, как будто специально, чтобы мы увидели это, а сейчас опять затягивает. разъяснило? Чего? Когда туман рассеивается или гроза проходит, у нас говорят разъяснивает. Но сейчас ещё рано так говорить. У этого всего должно быть какое-то объяснение. Ты так говоришь, как будто у всего остального, что сейчас происходит, есть какое-то объяснение. Сейчас встанем в лесок, успокоимся и подумаем. А что тут думать? Москву нам сейчас не надо, хотя мы туда и не можем. Ты можешь хоть что-нибудь объяснить, а ты Я же не ты. Со мной раньше не происходило того, чего не может происходить. Это ты со мной связался, потому что я с Оней тоже постоянно так говорю. С теми, кто связывается со мной, начинает происходить то, чего не может происходить. Я уже понял. Ты не боишься за неё? Боюсь. Ну, так, нормально. Боялся бы по-настоящему, если бы она собралась в Израиль. Мы о стани тоже думаем. Ну, насчёт Германии. Это я тоже боюсь. Почему? Если все уедут, то кто останется? Да не уедут все. Даже мы с тобой не можем сначала уехать из леса, а потом вернуться в него. Вот этого я всю жизнь и боюсь, что сначала надо будет уехать, а потом придется вернуться. Возвращаться вообще самое лучшее, но для этого надо сначала уехать, а это всегда тяжело. Мысли Ивана опять пошли. Потому я и уговаривал тебя съездить, чтобы потом испытать удовольствие вернуться. Путь важнее целей, поиск ценнее клада. Так, все. Здесь встанем. Успокоимся и подумаем, что делать дальше. А что ты машину почти на дороге поставил? Загони её поглубже в кусты. Я сейчас тебя загоню поглубже в кусты. Фух. Что делать будем? Что? Пойдём искать. Что искать? То, что сначала поехали искать. Мы вернулись в начало пути. Ты поехавший? А что? Ты посмотри, место самое подходящее. Вроде лесок. Новый город близко. Забор какой-то непонятный, бетонный. Тропинка, и вон арматура торчит, как та, об которую я тогда ботинок порвал. Пошли. Всё равно до вечера мы в Москву не попадём. Да почему до вечера? Потому что утро иногда наступает совсем не тогда, когда ты его ждёшь. Всё. Я правда в последний раз с тобой езжу. Ты же знаешь, все так говорят. В последний раз. Ладно, пошли опять в лес, там безопаснее. А как ты собрался искать? По ощущениям, по приметам. Бутылки, бумажки, пачки из-под сигарет, а найдём опять коньяк или орешки. И то хлеб. Кстати, вот что он говорит, поесть бы найти. Я не хочу. У меня бухло наоборот отбивает аппетит. Хмм, mm, я рад за тебя. А я бы поел чего-нибудь. Орешки остались. Пощёлкай их. А как их щёлкать ты говорил? Не как семечки, а поперёк. Ну, я сам никогда не умел, просто расковыривал их. Еда, которую нужно ещё расковыривать. Угу. Я с детства привык, что еду нужно добывать. Вот я, кстати, всегда удивлялся. Вроде унылый подмосковный лесок, а на 500 м вглубь зайдёшь, и уже какая-то сказочная тайга. Не, тайга не сказочная. В смысле, не страшная. А тут опять сказочный лес. Да. Вот, кстати, насчёт сказочной Знакомые рассказывали, что находили случайно у себя в подъезде, а чтобы так канонично в лесу случайно найти и украсть чужой клад, не думал, что может такое быть. Ну, ты знаешь, что я сейчас скажу, да? Да. Но ты же все равно скажешь. Могу не говорить, могу про девушек рассказать. Про каких? Про своих. Когда мысли страшные, я всегда начинаю о женщинах думать. Ну, так ты про девушек или женщин хочешь рассказать? Могу я о тех, о тех? У меня их, оказывается, много было. Это мне Соня потом объяснила, видимо, чтобы мне совсем грустно не было от того, что женился. Давай становимся на чем-то одном. Вообще-то была общая кухня на этаже. Кирич мне это объяснял, какие пельмени лучше жарить, а не варить. Ты же про девушек хотел. А, -а, а, ты подходишь к этому. Да. Только можно, пожалуйста, без кулинарных метафор. Слушай, давай машину хотя бы листьями забросаем. Она же у нас каршеринговая, платить потом за неё. Сейчас тебя листьями забросаю.